Хижина дяди Тома Наверняка понятие негритянская работа некогда возникло у литераторов и как-то очень прочно утвердилось в языке. Некто что-то сочинил, но появился этот плод труда и вдохновения под именем того, кто оплатил работу. За множество политиков писали книги, нанятые им литературные рабы, а негры, писавшие за советских вождей, вообще были часто хорошо известны. Мне рассказывали как-то, байка устная, за достоверность не ручаюсь, что в Тарусе жили сразу несколько известных барзапистов негритянской ориентации. Им заказывали и журнальные статьи, и книги. Это были мастера на все руки. Тайна сохранялась свято. И во многих, многих городах водились грамотные и талантливые негры. Очень я обрадовался, когда, прочитав недавно, что работал негритянские труды Андрей Платонов, И что многие переводы с китайского и корейского заказывала неграм Анна Ахматова. Платили ей достаточно повышенную ставку, чтобы гонораров всем хватило. Список этот можно долго продолжать. Еще везде повсюду обитали в мое время молодые востроглазые ребята, преимущественно с длинными носами и в очках, писавшие чужие диссертации на любую заданную тему. Я знал несколько таких, а было их число немыслимое. И по всем республикам империи отменно защищались эти диссертации, плодя доцентов и профессоров. Если чуть понятие расширить в смысле жанра негритянского труда, то я вступил на эту скользкую эстезию еще на первом курсе института. Шел зачет по физкультуре. Надо было на одних руках подняться по канату. Метра три. Не бог весь что, но двум моим приятелям это оказалось не под силу. А физкультурный педагог не знал нас. Подменял коллегу, так что смухлевать труда не представляло. Я сдал свое влизание одним из первых, обождал немного и пошел опять, назвав фамилию приятеля. Физрук кивнул мне подбородком на канат. Я под него улекся. поднимались с пола, и немедленно услыхал. «Иди обратно и не суйся, за других, чтобы сдавать, меняй трусы и майку». Я конфузливо поднялся, а физрук добавил, вызвав общий хохот. «И лицо». Я бы забыл, конечно, этот первый опыт негритянства, но спустя лет 8 старший брат мой попросил, чтобы я сдал экзамен по математике за его приятеля, мучительно одолевавшего Заочный политехнический институт. Я не мог не согласиться, а точнее согласился с радостью, ибо немыслимый азарт авантюризма сотрясал и мучил в те года мою неустоявшуюся душу. Даже это мелкое мошенничество было мне целебно привлекательно. Только что, кстати, сел за то же самое в тюрьму Саша Гинзбург, но его так неумеренно жестоко покарала Лубянка, за три номера журнала «Синтаксис», открывшего эпоху сам издата. Я о такой опасности не помышлял, ибо душой был чист, как дворник Герасим. Я вообще созрел изрядно поздно? Если вообще созрел, в чем мои близкие довольно справедливо сомневаются. На экзаменационную карточку была наклеена моя фотография, и даже печать на ней изобразил какой-то неизвестный мне умелец. Уровень в этом заочном институте был намного ниже нашего. А я когда-то математике учился с удовольствием, поэтому ответил очень бодро на вопросы и решил какую-то задачу. Или уравнение, уже не помню. И преподаватель с равнодушным и незамысловатым лицом взял мою карточку и поставил мне четверку. Я удивленно глянул на него, а он мне сухо сообщил, вам этой отметки хватит. Чуть помедлил и глумливо добавил, глядя на меня и чуть косясь на карточку. Студент Иванов. Я выскочил, благословляя этого безликого пистоловца. Еще лет 10 утекло, и позвонила мне приятельница Юна Вертман. Театральный режиссер она была, и помнят ее до сих пор ученики, ставшие весьма известными актерами. Сама она успела поставить очень немного. И не только потому, что рано умерла, но как-то плохо она вписывалась в мир советского театра. А водила дружбу с самыми предосудительными людьми. С ней у меня связана память об одном удивительном переживании. Я отвлекусь от негритянства ненадолго. Очень уж была уникальна та вечерняя ситуация в нашем доме. Юна как-то позвонила мне. Ей надо было где-нибудь погостевать какого-то заезжего приятеля. Не сможем ли мы принять их сегодня вечером? Да, разумеется, я встречу вас в метро, незамедлительно ответил я, и побежал в районную кулинарию. Мы тогда по бедности кормили всех бифштексами оттуда. Многие ли нынче помнят эти жалкие котлеты из мясных обрезков. А подводку это была царская еда. Приятель Юно оказался только что выпущенным на свободу Зэком, а сидел он вместе с Юликом Даниэлем. Написала о лагере отменную книжку. Я горел желанием пораспросить его поподробнее. А с ним сидел и Сашка Гинсбург. Но не получилось. Часом позже юный позвонила с той же просьбой давняя моя подруга Люся. К ней тоже приехал какой-то киношник. И ей сегодня вечером с ним было некуда податься. И так нас оказалось шестеро. О чем-то мы трепались, выпивая. И вдруг выяснилось, что оба этих мужика из города Свердловска в молодости. Дальше в разговоре обозначилась еще какая-то деталь, и вдруг киношник вежливо спросил, не тот ли это самый человек, который некогда был арестован за сам издат и ухитрился смыться прямо из милицейского воронка. Гость юный жутко оживился и подтвердил, да-да, менты закрыли дверь как-то неплотно, и он ухитрился выброситься на полном ходу, догадавшись даже взять в руки запасное колесо для умягчения удара о дорогу. И сбежал. Не очень-то надолго, но сбежал. «А я тогда был в комсомольской дружине и с ментами вместе вас везде искал», радостно сообщил киношник. Мы оцепенели. Очевидной была неминуемая враждебность жертвы и преследователя. Это не вязалось с дружеской попойкой. А что делать, я не знал. Но эти оба миг заговорили и с настолько искренней симпатией друг к другу, что мы только переглядывались в молчаливом изумлении от этого скрещения советских судеб. Но вернусь к негритянству. Юна мне звонила с просьбой. У нее была уже на выходе вот-вот защита, кандидатская диссертация. Но выяснилось вдруг, что ей не хватает одной публикации. Их полагалось некое число, которое засчитывалось даже статьям в научно-популярном журнале. «А ты ведь, Гарько, пишешь всякую херню в эти журналы», — горестно жужжала Юна. «Ты там знаешь всех. Мне срочно нужна статья об актере Михаиле Чехове. Я в тебя верю. Ты ее немедленно накропаешь. У меня нет ни минуты времени. Выручай». «Но Юна», — в изумлении ответил я, — «дай бог мне в жизни столько неприятностей, сколько я знаю хоть чего-нибудь о Михаиле Чехове». «А я тебе прямо сейчас все расскажу». А ты это обернешь во что-нибудь научно-популярное, обрадовалась Юна. И с немыслимым воодушевлением за какие-нибудь минут сорок мне наговорила биографию этого действительно выдающегося актера и режиссера. Слушал я с большим вниманием и даже интересом, но никак не мог уловить, как можно это жизнеописание превратить в научно-популярную статью. Уже хотел я малодушно отказаться, только вдруг какой-то хвостик я поймал. «Когда все это нужно?» – вопросил я деловито. «Позавчера», – счастливым голосом ответила подруга. «До сдачи реферата диссертации остался месяц, можно два. У тебя уже есть идея?» «Есть только тень ее, но этого мне хватит», – ответил я словами, от которых не отказался бы и сам Шекспир. Я очень был обрадован этой смутной тенью. Перечисляя вехи творчества, досели мне безвестного Михаила Чехова, на пулеметной скорости мне Юна сообщила, что жесты и мимика актера, по мнению Чехова, рождают в этом актере соответствующие внутренние переживания. Этого было достаточно для моего спекулятивного мышления. Статью о том, что индийские йоги и великий русский режиссер Михаил Чехов думали одинаково, я накропал за одну ночь. Во мне играл и пенился азарт мошенника, а я этот азарт изрядно утолил. Все остальное было делом техники. В журнале «Наука и религия» у меня было достаточно приятелей, с которыми я разговаривал открытым текстом. И статью «Ю Вертман в номер вставили без очереди. Это была подлинная негритянская работа. Что судьба теперь запишет меня в негры прочно и надолго, я еще не знал. А в 1972 году по осень заявился к нам домой писатель Марк Поповский, давний мой приятель, главным образом по самиздату он задумал написать большую книгу о хирурге и епископе войно Ясинецком человеке поразительном как по таланту, так и по стойкой приверженности вере, жившим в самые что ни на есть советские времена, изведавшим тюрьму и ссылку, но от веры и от сана отрекшимся. Марк отыскал его дневники, нашел воспоминателей, когда-то его знавших в лицо, и горел от вожделения эту заведомо непечатную книжку написать, чтобы не пропало имя и дело такого человека. Но давно уже висел на Марке договор с издательством и был уже проеден весь аванс на книгу о народовольце Николая Морозове. А вы о нем, конечно, Игорь, знаете? Не более того, что он участвовал в убийстве царя и потом чуть ли не три десятка лет просидел в крепости. Немного, но достаточно, чтобы сесть и написать об этом книгу. Весь гонорар за вычетом аванса ваш... Но именно обложки – мое. Классическая негритянская работа. Вы согласны? Разумеется. Когда срок сдачи рукописи? И засел я в Ленинку надолго. Я читал журнал «Былое», каторгу и ссылки. Я читал и самого Морозова немного. Почему немного, станет ясно из дальнейшего. И постепенно в ужас приходил от явственной неисполнимости задачи. Мне предстояло повесть сочинить об основателе и теоретике российского террора, о редакторе первой нелегальной газеты, о великом, и что чудо, состоявшемся ученым возрожденческой разбросанности интересов и открытий. А когда я одолел свой страх и стал писать, то целый год меня не покидало чувство счастья, потому что годы шли 70-е, и ровно век тому назад в России было то же самое. Я, не канавшее время, восстанавливал, естественно и густо привирая, описал о том, что понимал и ощущал вокруг себя. Чтобы это пояснить, я напишу немного о Морозове, по праву черпая из той до 30 лет уже прошло, и непонятно, как прошедший сквозь цензуру книги. Юный Николай Морозов жадно слушал разговоры взрослых о необходимости Россию как-то переделать. Это было срочно и необходимо. В год освобождения крестьян ему исполнилось 7 лет. Не могу не вспомнить, кстати, что как раз в тот год, когда в России отменили рабство, в Лондоне пошли вагоны первого метро. Но долгожданные российские реформы только усугубили и обострили эти разговоры о насущности дальнейших перемен. Реформами остались недовольны все. И все по собственным причинам. И лишь дух отчетливой российской несвободы Дух оставшегося в душах рабства эти недовольства нечто общее объединял. Все обсуждали перспективы и возможные пути России, спорили до хрипа и попутно над всем смеялись. Но никто, никто, никто, ни единая живая душа, ни единый развитый ум не узнали такого единственного, точного и совершенного пути, который открылся юному гимназисту Николаю Морозову. А дело в том, что он еще до поступления в гимназию прочел два старых учебника по астрономии, потом брошюру о пищеварении, дыхании и кровообращении, а будучи уже в гимназии, перечитал немыслимое количество книг по естествознанию. Потом он принялся за историю, залпом проглотил несколько трудов об обществе, его устройстве и развитии, и окончательная истина воссияла перед ним немеркнущим и ослепительным светом. Человечество спасет наука, лишь она позволит во всем мире, и в России в частности, установить свободу, равенство и братство, ибо развитие естественных наук – волшебный ключ к этому тройственному счастью человечества. И в исполнении этой идеи Николай Морозов принялся себя готовить к равноувлекательным, на всякий случай двум, и равно благородным профессиям – профессора университета и великого путешественника. Он собрал большую коллекцию окаменелосте разных периодов и даже подарил Московский университет им найденную челюсть плезиозавра. Он часы просиживал над микроскопом. Он собрал коллекцию жуков и бабочек, он составлял гербарии, а книгами заставил все возможное пространство. Накинув по студенчески на плечи плед, он бегал в зоологический и геологический музей университета. Отрываясь на часы, когда знакомые студенты-медики его брали с собой в анатомический театр. Чтобы не отстать от старших, там он ел и пил с ними вместе. Николай Морозов, академик будущий, гимназию закончить не успел. Читал он столько, что не мог не выйти на людей, читавших книги и журналы нелегальные. В кружке, куда его позвали, говорили о свободе слова и о долге перед угнетенным и бесправным народом. А про упование на свет науки было даже заикнуться здесь и опасно, и смешно. Здесь обсуждались только средства пробуждения и возбуждения народа. Сделать это с несомненностью обязана была та молодежь, что получила все свое образование благодаря народному труду. И медлить было более нельзя, пора было вернуть ей долг. А споры были только о конкретных действиях. Одни были уверены, что надо жить в народе, просвещать его по мере сил и помогать ему в его убогом прозебании. Другие были полностью убеждены, что народ уже готов к освободительному бунту, надо лишь ободрить и призвать его решиться. Третьи осторожно говорили, что сперва надо пожить в народе, чтобы узнать эту великую загадочную массу вчерашних рабов. А единственное общее из этих споров вытекало: как только наступит лето, «Надо всем идти в народ». А кружков таких десятки были. Это зримо воплощались в молодежи всероссийский дух и настроение. То знаменитое хождение в народ мгновенно завершилось несколькими сотнями арестов, ибо в деревнях и селах юных городских смутьянов связывали и сдавали в полицейские участки сами же страдальцы, ради благоденствия которых это затевалось. Молодые люди шли в народ бездумно, вдохновенно и слепо, с полным самоотвержением и пламенной надеждой. Такое только лишь в России случилось, кажется, за всю историю. А беззаветная и гибельная чистота души этих пошедших сопоставима только с полным их незнанием жизни и характера боготворимого народа. И поэтому они так верили друг другу, книгам и статьям, их уверявшим, что необходимо лишь припасть к народу, как антей к земле. И все несправедливости и неустройства рухнут сами от такого благотворного слияния. А в Женеве, между прочим, жил один сбежавший публицист, который всех уже заранее предупреждал. Нечего обращаться за помощью туда, куда надо. Наоборот, протягивать руку помощи. Качев предлагал заговор, захват власти любыми средствами. И только после этого переустройство. Но сторонников тогда у него не было. Двое или трое, да и то включая, кажется, жену. Это лишь потом, потом его прочтет своими цепкими глазами и его идеи полностью оценит некий неизвестный никому еще Владимир Ульяна. Нашему герою посчастливилось, он беспрепятственно уехать смог в Женеву. Там он свиделся со многими людьми, чьи книги и статьи так повернули его жизнь. И в частности с самим Ткачевым. Все наперебой пытались убедить его примкнуть к их именно категорическому мнению о способах преображения России. Тут очень важную особенность Морозова пора упомянуть и описать.